И говорит вор собака Калин-царь, «А что же ты, старый казак Илья Муромец, я поверил тебе по старости, по что ты теперь изверился? Послужи ты мне, собаке царю Калину, я дам тебе место подле себя, или хоть супротив себя, третье, где ты похочешь, тут живи. Положу на тебя пенениза великая» говорит илья таково слово, как была бы у меня одна ручка правая отрубил бы тебе голову говорит то собака воркалин царь поведите татары илью во чисто поле отрубите илья буйну голову и повели илью во чисто поле ведут мимо церкви соборной ей взмолился илья господу богу от желания не выдай Господи, татаровым им я буду стоять за веру христианскую. И услышал Господь его моление. Посылает Господь двух ангелов. Оборвались рук поводья шелковые, оборвались ног оковы железные. Стал Илья на своей воле. Ухватил поганого татарина за зарезвые ноги. Начал татарином помахивать, И бежит к нему добрый конь Со всей созбруей богатырской, И садился на добра коня, И выехал на место на высокое, И берет он себе тугой лук, Натягивал тетивочку шелковую, Накладывал стрелочку каленую, И сам он стреле приговаривал, «Лети ты, стрела!» Выше лесов темно их, Не поди стрела ни на воду, ни на землю, Прямо лети в бел шатер, Где спят светорусские богатыри. Пробей-ка ты крышу в обеле шатре И прямо поди в Самсона-богатыря, Моего крестового батюшки, во белую грудь. Проломит у него латы кольчужные, И пройдит-ка ты в его сердце, Что он спит охлаждается. Летела та колена стрела, выше лесов высоких, и не пала она ни на воду, ни на землю, а пала она прямо в бел шатер, и пробила крышу шатровую, и упала прямо в грудь Самсона, богатыря, и пробила ему латы кольчужные, и ударила ему в золот крест. Тут крепко сна Самсон пробуждается и говорит от такого слова: "Ставай, тетка, братцы крестовые, верно моему то кресничку не собится". Тут все тринадцать богатырей садились на добрых коней и поехали. Мать-сыра земля восколыбаласа, приезжали они к силе несметной собаки ворот царя калина тут силушку повырубили поехал собака -вор Калин царь от города от киева и говорит такого слова закажу я детям и внучатам там ездить к городу ко киеву тут владимир князь с княгини апракксою лали сукна драгоценные до да той до силы до да поганой ей и полагали они на мису чисто серебра на другую мису красно золото, а на третью мису скатно жемчуга и брали они лисицку нец, лисиц кунец черных соболей дарил он их и жаловал И в то время у богатарей сердце. Кончилось. Стали есть, пить и веселитесь.